Глава 13 Я зябко куталась в белоснежную полупрозрачную шёлковую хламиду, которую горничная накинула на меня после очередной ароматной ванны, и ждала, что будет дальше. Служанки покинули комнату, даже Теренита куда-то ускользнула. Наверное, побежала за особенным нарядом, который полагается надеть перед тем, как отправиться в покои Иха. По коже поползли мурашки повела плечами и упрямо тряхнула распущенными ещё влажными волосами. «Подумаешь, брачная ночь. Я мама и давно не девственница. Более того, перед замужеством у меня было ещё два романа. Неудачных, но всё же отличный опыт. За Эдена выходила замуж, уже представляя, что хочу от брака и какие отношения желаю построить с мужчиной. Равноправные, основанные на взаимном доверии и поддержке». И снова промахнулась. Эдден не посчитал нужным посоветоваться со мной до того, как принял решение и покинул Землю. Но он отец Доминика, и тоже души в нём не чаял. Я понимала, почему он так поступил, от отчего пожертвовал собой ради нашего мальчика, но всё равно обижалась. Наверное, мой сын тоже будет злиться, если узнает, что мама бросила его, отправившись в другую звёздную систему. И пусть. Лишь бы он очнулся, только бы выжил. Дверь скрипнула я торопливо шагнула вперёд. «Наконец-то! Теренита, я думала, ты...» Я осеклась при виде вошедших в комнату троих мужчин. По позвоночнику прокатилась ледяная волна, и, обхватив себя руками, невольно попятилась. «Что вам нужно?» Один из троицы, которым на вид было лет сорок, низко поклонился. Выпрямившись, он представился. «Халероза, я Иха Винен Урио». Старейшая из клана, которым управляет Такет. По обычаю, я должен доставить вас к главе для проведения церемонии инициации. Это мои младшие братья. Они тоже старейшины из клана Урил. Я на миг потеряла дар речи. Что? Что же здесь за порядки, что невесту доставляют в покой жениха старейшины? Ещё скажите, что будете наблюдать, как проводится... Я нервно икнула. Церемония. Но тут же взяла себя в руки. «Спокойно. Если возникнут проблемы, будем решать на месте. Зачем придумывать ужасы, когда настоящий так подкидывает сюрприз за сюрпризом?» «Хорошо», — ровно произнесла вслух. «Показывайте, куда идти». «Хотят, чтобы я расхаживала по замку полуголой?» «Да, пожалуйста!» «Своей фигурой я довольна. На моём весе не сказалось ни беременность, ни кормление грудью. Через три месяца после родов Я уже щеголяла в том, что носила до свадьбы. Эддон был ужасно горд, вот это его заслуга, и постоянно хвастался перед друзьями, жены которых раздались в талии. «Вам не нужно идти», — огорошил вины, накивнул спутником. Те направились ко мне с таким решительным видом, что я выставила ладонь. «Стойте! Неужели вам нужно... нести меня?» Мысль, что меня едва прикрытую тонкой тканью поднимут на руки двое незнакомцев, Неприятно уколола. Поэтому я, удерживая между собой и их расстояние, уверенно заявила. «Я отказываюсь. Если по традиции меня нужно нести, пусть это сделает сам Такет». Тем более до этого он прекрасно справлялся сам. Вспомнилось, что в какой-то народности земли есть подобный обычай. Невесту заворачивали в одеяло и тащили в покои к супругу. Но в руках мужчин ничего не было. Укутывать меня не пытались а я не собиралась позволять себя лапать и тем более тащить на глазах у всех в кровать таки-то. Простите, Халли, Роза. Снова поклонился Винен и многозначительно переглянулся с остальными. Боюсь, у вас нет выбора. Понимая, что меня окружили, я застыла на месте, а мужчины расставили руки, будто загоняя меня, не давая сбежать. А остановились. По рукам их искользнули скользнули голубоватые молнии, и меня вдруг окутала белесая дымка будто паром обдало. А когда она рассеялась, я поняла, что нахожусь совершенно в другом месте. Нет кровати в помещении не было, как и окон. Огромный зал был выложен сереноватыми кристаллами, напоминающими наши аметисты. Всё это великолепие переливалось и искрилось в свете нескольких ингаров, подракивающих под самым потолком. Золотистые лучи выделяли небольшую купальню, тонули в молочных водах, где, опираясь о бортик, Нежился обнажённый мужчина. Белоснежные волосы не оставили сомнений в том, что передо мной их атакит Орил. Мой второй муж. Он расположился ко мне спиной, позволяя любоваться широкими плечами с развитой мускулатурой и перевитыми венами сильными руками. Всё остальное скрывала вода цвета молока, по поверхности которой плавали алые, как кровь лепестки цветов. Так вот, как на Лунеане проводят первую брачную ночь, пронеслось в мыслях. Оглянувшись, я приметила дверь и, пользуясь тем, что осталась незамеченной, осторожно попятилась к выходу. Но их будто уловил движение воздуха, повернул голову, позволяя лицезреть совершенный профиль и проронил. «Пришла?» Скорее телепортировалась, вырвалась у меня. Понимая, что под тихому сбежать не удастся, замерла на месте. Вряд ли Иха понял незнакомое слово, которому не нашлось синонима на местном языке, но спрашивать не спешил. Я тоже не торопилась нарушать установившуюся тишину. Не верилось, что я интересна этому мужчине. Навязанная жена, инопланетянка, которая в первый же день нарушила немало местных законов, но при этом спасла сына Иха от пиратов. И так как бы отреагировал обычный земной мужчина, попав в такую ситуацию? Вздохнула. Мне не удалось поставить себя на место Такита и предположить, что тот предпримет. Да, многие мои знакомые не обрадовались бы принуждённому браку, но от сладкого тоже бы не отказались. Многие считали меня привлекательной, и на работе я получала немало недвусмысленных предложений, особенно после того, как муж подписал контракт. Но Такит не спешил вступать в диалог. Более того, он не сдвинулся с места». И это подарило мне надежду, что я действительно не неинтересна иха. Если это так, то нам обоим придётся сидеть здесь до утра, чтобы соблюсти традиции. Вот только... Почему здесь так холодно? Я поежилась ощутив неприятный сквознячок. Влажная после ванны кожа покрылась пупырышками. «Присоединяйся», — будто прочитав мои мысли, предложил Такет. «Вода тёплая». Я недоверчиво покосилась на него, и мужчина добавил. Боюсь разочаровать, но я пригласил тебя сюда только для того, чтобы побеседовать без лишних ушей. В его голосе явно промелькнула ирония, и я вскинула брови. «Ах, так?» Шагнула к купальне и, присев осторожно, опустилась в воду, температура которой действительно была очень приятной. Погрузившись до подбородка, внимательно посмотрела на мужчину. «Итак, о чём вы хотели поговорить?»